Павел Бажов Серебряная копытца Жил в нашем заводе старик один по прозвищу Кокованя. Семьи у Кокования не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, не знают для кого, а соседи говорят. Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел... «В барскую рукодельню взять, а одну девчонку по шестому году никому не надо. Вот ты возьми ее». Несподручно мне с девчонкой — говорит. «Парнишечка бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?» Потом подумал, подумал и говорит. «Знавал я Григория, да и жену его тоже». Оба веселые да ловкие были. Если девчонка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли? Соседи объясняют. Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами недостой едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь, поди -ка. И то правда, отвечает коко Ваня. Уговорю как-нибудь. Праздничный день, и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит полная изба народу, больших и маленьких. На голбчике у печки девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая и кошка маленькая. и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлыщет, что по всей избе слышно. Поглядел, как у Ваня на девчоночку, и спрашивает. «Это у вас, Григорьева-то, подаренка?» Хозяйка-то отвечает. «Она самая, — говорит. — Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем». Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее. Не ласковые видно твои ребята. У ней вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки: "Ну как, подаренушка? Пойдешь ко мне жить?" Девчоночка удивилась. "Ты, говорит деду, как узнал, что меня даренкой зовут?" "Да так," отвечает. "Само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал." "Ты хоть кто?" спрашивает девчоночка. "Я," говорит. вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да все увидеть не могу. «Застрелишь его?» — спрашивает. «Нет», — отвечает Коко Ваня. «Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет». «Тебе на что это?» «А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу», ответил Коко Ваня. Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит старик веселый да ласковый. Она и говорит. — Пойду. Только ты эту кошку-муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая. — Про это, — отвечает Ваня: что и говорить. Такую звонкую кошку не взять. Дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. Хозяйка слышит их разговор. рада радехонька, что Ваня сиротку к себе зовет. Стало скорее Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал. Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то, да мурлычет. Правильно придумал, правильно. Вот и повел как Ваня сиротку к себе жить. Сам большой, да бородатый, а она махонькая и носишка пуговкой. Идут по улице, а кошченка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить вместе. Дед Коко Ваня, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье они плакались, и у всякого дела было. Коко Ваня с утра на работу уходил, Даренка в избе прибирала, по хлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту уходила, мышей ловила. К вечеру соберутся и весело им. Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет. Правильно говорит, правильно. Только после всякой сказки Даренка напомнит. Деду, про козла-то скажи, какой он. Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал. Тот козел особенный, у него на правой передней ноге серебряную копытца. В каком месте топнет этим копытцем, там появится дорогой камень. Раз топнет, один камень. Два топнет, два камня. А где ножкой бить станет, там груда дорогих камней. Сказал это, да и не рад стал. С той поры ударенки только и разговору, что об этом козле. «Дедо, а он большой?» Рассказал ей Коковане, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. А Дарёнка опять спрашивает. «Дедо, а рожки у него есть?» «Рожки-то», — отвечает, — «у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток». «Дедо, а он кого ест?» «Никого», — отвечает, — «не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стажках подъедает». «Дедо, а шерстка у него какая?» «Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у муренки нашей, а зимой серенькая». «Дедо, а он душной?» Кокованя даже рассердился. «Какой ж душной? Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет». Стал осенью коко Ваня в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасятся. Даренка и давай проситься. Возьми меня, деду, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу? Кокувания и объясняет ей. С далека ты его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот дело другое. Простые козлы без роги ходят, а этот, серебряные копытцы, всегда с рожками. Хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно. Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Коко Ваня в лес ушел. Дней через пять воротился Коко Ваня домой, рассказывает Даренке. Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой. А как же, спрашивает Даренка, зимой-то в лесу ночевать станешь? Там, отвечает, у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там. Даренка опять спрашивает. Серебряное копытце в той же стороне пасется? А кто его знает? Может, и он там. Даренка кто и давай проситься. Возьми меня, деду, с собой просит. Я в балагане сидеть буду. Может, серебряное копытце близко подойдет. Я и погляжу. Старик сперва руками замахал. — Что ты, что ты? Статошное ли дело зимой по лесу маленькой девчоночке ходить? На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще. Только Даренка никак не отстает. — Возьми, деду, на лыжах-то я маленько умею. Поповань отговаривал, отговаривал, потом и подумал про себя. — Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится. Вот он и говорит. — Ладно, возьму. Только чур в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил какованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Плоскоточка взяла кукле-платье шить, ниток клубок — Иголку, да еще веревку. Нельзя ли, думает, этой веревкой серебряное копытце поймать? Жаль даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошка-то на прощание, разговаривает с ней. Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди и мышей лови. Как увидим серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу. Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет. «Правильно придумала, правильно!» Пошли кукованец с Даренкой. Все соседи дивуются. Из ума выжился старик. Такую маленькую девчонку в лес зимой повел. Как стали кукованец с Даренкой из завода выходить? Слышат, собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да виск подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, а эта муренка серединой улицы бежит, От собак отбивается. Муренка к той паре поправилась большая, да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют. Хотела Даренка кошку поймать, да домой унести. Только где тебе? Добежал Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди и поймай. Покричал Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, муренка стороной бежит, так и до балагана добралась. Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится. Веселее так-то. Кокованя поддакивает. Известно, веселее. А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Позлов, в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурка у них накопилось, козлиного мяса насолили, на ручных санках не увести. Надо бы в завод за лошадью сходить. Да как Даренку с кошкой в лесу оставить? А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику. «Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью? Надо ведь солонину домой перевезти». Коковань даже удивился. «Какая то у меня разумница, Дарья Григорьевна, как большая рассудила». Только забоишься, поди, одна-то. Чего отвечает? Бояться. Полаган у нас крепкий, волкам не дубиться, и муренка со мной. Не забоюсь, а ты поскорее ворочайся все-таки. Ушел Кокованя. Осталась даренка с муренкой. Днем-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит. Муренка лежит спокойненько, Даренка и повеселела. Села как окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит. По лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. Это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит. Видно, задремала я, мне и показалось. Муренка мурлычет. Правильно говоришь, правильно. Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошел, не воротился, как Ваня. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает. Не скучай, Муренушка, завтра деда непременно придет. Моренка свою песенку поет. «Правильно говоришь, правильно». Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться. Вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а так и сверху запастукивала. Негромко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает. Не козел ли тот вчерашний прибежал? И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит. И рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего. Мека, Мека! Позел на это, как рассмеялся. Повернулся и побежал. Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке. Поглядела я на серебряную копытце. И рожки видела, и копытцы видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет. Муренка, знай, свою песенку поет. Правильно говоришь, правильно. Третий день прошел. а все какого они нет. Вовсе затуманилась Даренка, слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка, кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней... серебряная копытца блестит. Муренка головой покачивает, и козел тоже, будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать, бежит, бежит козел, остановится и давай копытцам бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились. Тут вспрыгнул козел на крышу, и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки-то камешки посыпались, красные, голубые, зеленые, бирюзовые, всякие. К этой поре как раз какование вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит, переливается разными огнями. Наверху козел стоит, и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг муренка скок туда же, встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни муренки, ни серебряного копытца не стало. Кокованя сразу сразу полшапки камней нагреб, да запросила. — Не тронь, деду, завтра днем еще на это поглядим. Коко Ваня и послушался, только к утру -то снег большой выпал, все камни засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько какого Аня в шапку нагреб. Все бы хорошо, да муренке жалко. Больше ее так и не видали. Да и серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз — и будет. А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали? Павел Бажов, «Серебряная копытца», читал Роман Панков.